Дневник хреновых свиданий. Отель на главной дороге в Эйлинге. Мои первые рождественские каникулы дома после поступления в университет. Я подрабатываю продавцом в LK Bennett на Бонд-стрит. Дебби, гламурная студентка, которая всегда получала самый большой процент, красит мои губы в красный, как у Вивьен Ли, в раздевалке перед важным свиданием. Парня звали Грейсон. Я встретила его в Йоркском университете, когда месяц назад приезжала в гости к бывшему однокласснику. Я ждала в студенческом баре, чтобы заказать две водки с колой, когда кто-то схватил меня за руку. Это был Грейсон, долговязый, бледный, интересный на вид, с глазами Элвиса и размазанной подводкой. Он перевернул мою ладонь. Трое детей, умрёшь в 90, посмотрел он на меня. И ты уже была здесь. Он был первым знакомым моего возраста, у которого не было странички в Фейсбуке. Думаю, на самом деле, он Сартр. Мы встретились под гигантской рождественской ёлкой, и он увёз меня в Мартини-бар, потому что помнил, как я сказала, что мартини мой любимый напиток. В тот момент я всё ещё была на стадии тренируюсь любить мартини и невероятно волновалась, что он увидит, как я морщусь при первом глотке, но стараюсь держать себя в руках. Затем мы поехали в старейший паб в Лондоне, где я заказала клубничное пиво. Он показал мне связку ключей, его босс снял ему номер на одну ночь. Он так и не объяснил, для чего. Пока мы пересаживались с первого автобуса на второй, со второго на третий, он объяснял, почему Лондон воспитывает меня лучше, чем мои родители. И вот мы приехали в сомнительный отель на главной дороге в Эйлинге, в прошлом обычный пригородный дом. Я не хотела спать с ним. Поэтому мы провели всю ночь за разговорами о том, как жили все эти 18 лет, лёжа в кровати и уставившись в грязно-белый потолок. Он оказался сыном очень старого, очень манерного и очень богатого мужчины, последнего из колонизаторов, открывшего редкий вид рыбы во время одного из своих путешествий, написавшего об этом книгу и весь остаток жизни прожившего на авторские. Я трепетала от волнения. Заснули мы в пять утра. На следующее утро Грейсон ушёл на работу. Он поцеловал меня, сказал пока, и оставил персиковое печенье на прикроватном столике. Больше мы никогда не виделись. Следующие пять лет я проведу периодически думая о том, что, возможно, Грейсон был всего лишь актёром, которому нужна была доверчивая аудитория и побег от себя на одну ночь. И, может быть, всё это было подстроено гадание по руке, отель, рыба, подводка для глаз. Затем годы и годы спустя я влюблюсь в кандидата биологических наук, который станет любовью всей моей жизни. В одну из воскресных ночей я буду лежать на его кровати в его джемпере, и он достанет книгу для чтения перед сном, о человеке, который открыл новый вид рыбы. Я вырву книгу у него из рук, пролистаю ее и увижу фотографию мужчины с лицом и фамилией как у Грейсона. Мои parents спросят, почему смеюсь, а я отвечу, потому что всё это было на самом деле и это какое-то безумие. 12 декабря 2016 года.